Глава 11. Загнав мотоцикл на стоянку в ангаре, я кинул несколько камней мне охраннику и дождался, пока он организует мне удлинитель. Затем я поставил байк на зарядку. Закинув свои вещи на плечо, я поспешил к двухэтажному кирпичному зданию. Вывеска была двойная. Верхняя ее часть состояла из массивных неоновых букв "Русь". Правда, из-за технических проблем горели лишь буквы У и С. Поэтому чуть дальше был прикреплен деревянный щит с резными буквами, дублирующими вывеску. Именно по этой причине сначала я название гостиницы прочитал как Усрусь. Снубках всегда в своем репертуаре. В самом здании было на удивление тихо. Ни пьяных криков, ни шумных компаний. Лишь жирная тетка на ресепшене мазнула по мне равнодушным взглядом и вернулась к разгадыванию кроссворда. Я деликатно покашлял. Нет реакции. Наконец, спустя несколько секунд, до меня дошло. Похоже, халявщиков тут не любят. Выложив на стойку несколько камней, я получил в ответ щербатую улыбку акулы капитализма и простенький ключ с биркой от номера. Соколик, Если чего захочешь, только свистни, — сказала женщина, томно вздыхая. Ага, как же захочу. Воображение услужливо нарисовало картину, как эта бабища придавила меня в постели. А я судорожно брыкаюсь и пытаюсь ее сбросить. Я вздрогнул и сглотнул ставшую вязкой слюну. Нет, я еще до такого не опустился. Проживу как-нибудь без прелести этой особы. Вымученно улыбнувшись, я поспешил подняться к себе в номер. Вытащил пистолет и проверил комнату, а затем ванну. Никого. Или наблюдатели еще не знают о моем прибытии в форт, или же опасаются связываться со мной внутри периметра. Убедившись, что никакой опасности для меня нет, Я сбросил рюкзак и оружие на пол в небольшой прихожей, задвинул шторы и подпер дверь массивным комодом. Только после этого я скинул грязные шмотки и направился в ванную. Покрутил кран. Блин, они тут неплохо устроились. Горячая вода. Какое блаженство. Я забрался в душ и с удовольствием смыл многодневную грязь. В мутном зеркале критически осмотрел себя и решительно взялся за бритву. Кайф. В спорте есть электричество, и уже это поднимало здешний сервис на небывалую высоту. Жаль, здесь нет стиральной машины. Видимо, подобную опцию владельцы гостиницы не предусмотрели. По меркам Мишка, так это место вообще претендует на пять звезд. Только сейчас я вспомнил, что забыл купить подходящую одежду. Лезть обратно в грязные шмотки категорически не хотелось, поэтому я, матерясь, взялся за стирку. Развесив вещи сушиться, я полез в холодильник. Ожидаемо в нём оказалось пусто. Ну ничего я не гордый. Вытащив сухой паёк, я принялся за еду. Оружие предусмотрительно уложил рядом. Что-то я слишком расслабился. Странно, за пределами форта я обычно собран, а здесь позволил себе лишнее. Бросил оружие в прихожей, хорошо хоть на автомате проверил помещение. А теперь главное. Помпа показала свою эффективность, но таскать с собой три ствола это слишком. Поэтому оставлю ее исключительно как запасное оружие для зачистки помещений, а вот компактный ПП оказался просто идеальным оружием для боя на короткой дистанции. Пододвинув себе небольшой журнальный столик, разложил на нем оружие. Начну чистку с помпы. Разрядив оружие, я осторожно разобрал дробовик. Чистка не заняла слишком много времени. Основная грязь скопилась в районе патроника. Удалив нагар медным ершиком, я прошелся еще одним патчем. А после протер все нейтральным маслом, затем убрал его излишки и собрал оружие обратно. После настала очередь МП-5. Здесь пришлось повозиться. Однако спустя полчаса дело было сделано, и я принялся за чистку выхлопа. Тут дело продвигалось куда как медленнее. Винтовка после взрыва угодила в грязь, и я тщательнейшим образом осмотрел ее на предмет повреждений. Впрочем, все обошлось, и когда в дверь требовательно постучали, я уже был готов. Кто? креплым голосом спросил я. Майкл Джексон в пальто, буркнул Снуп. «Ответь, он конь в пальто это бы значило, что за дверью он не один. Однако, прежде чем открыть дверь гостю, я лег на пол и сквозь щель посмотрел в коридор. Всё о'кей, в поле зрения лишь одна пара ног. Кроссовки Снупа с его неизменными носками с изображением Пикачу. Бля, Штуцер, ты задрал, конспиратор хренов. Выругался Ростоман, когда я наконец убрал баррикаду и впустил его в номер. Я тут уже битый час у входа торчу. «Все принес», — произнес я, наблюдая за тем, как торговец выставляет на стол небольшие коробки. Патроны, сорок штук. Урвал последние, и тут сборная солянка, произнес нуб. Поэтому, когда будешь пристреливать, сильно не увлекайся. Затем на столе оказался плотный футляр. PSR Trail 2 LRF XP50. Тепловизионный прицел второго поколения с интегрированным дальномером. Сока языком произнес торговец. «Все как в лучших домах Лондона и Парижа, сказал я, беря в руки девайс, и вполуха слушая пояснение снупа, начал устанавливать его на винтовку. Здесь, в отличие от первых моделей, цифровой зум и функция картинки в картинке, поэтому проблем с опознанием цели у тебя не должно возникнуть. А что по надежности?» Задал я самый животрепещущий вопрос. «Водонепроницаемый. непроницаемый. заявлено, что держит до шести тысяч Джоулей. Надежная машинка. Куда лучше заказанного у того первого поколения? Кстати, тут есть функция Wi-Fi. Был бы в мешке интернет, можно было бы замутить трансляцию процесса экзекуции. Мечтательно протянул Растаман. Неожиданно он закашлял. А глаза приобрели кроваво-красный оттенок. Выхватив из нагрудного кармана ингалятор, Снуб сделал несколько глубоких вдохов. О, отпустило. Знал бы я, что так подсяду на красную пыль, ни за что бы не стал ею злоупотреблять, виновато произнес он. «Снуп, Я смотрю, ломать тебе стало куда как чаще. Не без того, но как бы там ни было, рано или поздно я найду способ убрать побочные эффекты. Да ты и сейчас неплох, сказал я, наблюдая, как торговец отбрасывает в сторону сломанные подлокотники кресла. «Придется вычесть из твоей доли, заметил я. Это почему еще из моей? возмутился я. Торговец лишь возмущенно отмахнулся. «Кстати, штуцер, не расскажешь мне, откуда трофеи, кивнул он на разложенное на столе оружие. А что? Тебе знакомы эти вещи? Извини, красных патронов нет, да и изготовить их за такой срок здесь никто не успеет, развел руками Снуб. Тебе и вправду интересно, откуда у меня эти трофеи? Думаешь, что эти вещички принадлежали одному шустрому иностранцу, произнес Снуб, нахмурившись. И раз его оружие и снаряга у тебя, значит, у меня стало на одного клиента меньше. Снуб, да ты самопроницательность. Кстати, Может, расскажешь мне об этом клиенте? Решил я закинуть удочку торговцу. «Ну уж нет, за бесплатно не скажу ни единого слова. Ну, расскажи в толк, не отступал я. Да ну тебя, штуцер, к чему тебе инфа о мертвеце? Скажем так, он напрямую связан с тем, кто решил меня заказать. Решил я не раскрывать всей правды. «Вот, значит, как? удивленно присвистнул снуб. Умеешь же ты заводить врагов. Штуцер, ты хоть в курсе, на кого он работал? Не имею ни малейшего понятия. Ну и вляпался ты, братан, а заодно и меня втянул по уши в это дерьмо. Он работал на контору, и судя по моим данным, его закинули сюда с определенной целью. Да и администрация форта взяла на себя все расходы по снаряжению его группы. На твоем месте, Штуцер, я оборвал когти, не зная, что ты не поделился иболитом. Но мне бы не хотелось, чтобы твои выходки отразились на моих делах. Можешь не продолжать, нуб. Я все понял. Закрою твой заказ, получу информацию и исчезну. Вот и договорились.